и наивные эта толпа растерзала бы нас на части на мелкие кусочки на молекулы только посмей мы напасть на людей стоящих на помосте что ж ты молчишь не стесняйся крикнул мне поднявший меня мужчина и я не посмел молчать и на сноу и на сноу стал кричать я владительница госпожа президент и Толпа безумствовала. Инна сноу подняв одну руку, приветствовала подданных, потом она подняла вторую руку и сразу же все замолчали. Зло порождает зло. Добро, добро, сказала Ина сноу. Ее голос тоже усиливали, но почему-то казалось, что она говорит почти шепотом, очень задушевно, И не с толпой, а только со мной. И еще голос как-то странно, но знакомо вибрировал, будто все время меняя интонацию и тембр. «Владительница!» — прошептал я. И даже не услышал, а почувствовал, как каждый на площади выдохнул это слово, как легкий гул прокатился по улицам Аграбада. Этот человек пришел к нам со смертью, страшной, мучительной смертью для каждого гражданина Аграбада. Я не боюсь за себя, ведь я не могу умереть, но он принес смерть вам, моим друзьям, моим детям. И самое простое, самое справедливое, что возможно сделать, это казнить человека по имени Ссянь Тен. Толпа молчала, толпа ждала. на основу посмотрела на тиена и отвернулась но будет ли это настоящей справедливостью я хочу посоветоваться с вами этот человек факт генетически модифицированный убийца террорист выращенный в лабораториях ховалона он никогда не знал своих родителей его геном Мозаика из генов, собранных у десятков людей. С младенчества его учили убивать и предавать. Его лишили человеческих чувств, воспитали безжалостным и беспощадным, не способным не любить, не страдать. Он лишь инструмент в руках трусливой продажной власти, чувствующей приближение своего конца. Да, империя готова залить всю галактику потоками горячей человеческой крови, оставить нас беззащитными и истощенными перед лицом чужих рас. Но станем ли мы добавлять хотя бы одну лишнюю каплю крови в этот поток? Я понимаю, как мал шанс, что этот человек изменится. Но этот шанс есть. Можем ли мы позволить себе милосердие? достаточно ли мы сильны верим ли в себя готовы ли прощать толпа молчала и я молчал я не знал как ответить надо было чтобы владетельница подсказала объяснила чего я хочу казнить ена или милосердие мы не ответим злом на зло сказала президента Я вздрогнул и закрыл глаза, сообразив, о чём думаю. Что за наваждение? Она ведь говорит глупость, это инно сноу. Это демагогей называется. Какое еще зло порождает зло? Не мог сиен заразить всю планету смертельной болезнью не стал бы он такое делать зачем для этого нужен человек террорист бросил с орбиты маленькую ледяную капсулу чтобы растаяла в воздухе над столицей и все и вовсефаги не бесчувственноенные и безжалостной и не хочет империя воевать ни с кем так почему же я начал думать так как хочет и на сно я же не отмороженный может быть потому что вокруг и Десятки тысяч человек, думающих одинаково. Это словно поток. Не нужно никаких приборов, чтобы включить все мозги в одну цепочку, сделать их кусочками вычислительного механизма. Лишь будь в толпе, смотри вместе с ней, слушай вместе с ней, кричи вместе с ней. И сразу раз хочется думать. Отпустим этого человека. спросила инна сноу посмотрела вверх на парящий флаерёмная вуа легла ей на лицо рисуя контуру толпа ахнула будто желая рассмотреть лицо госпожи президента П пусть убирается к своим хозяевам верный п песс императора П пусть передаст им наше презрение нашу волю нашу силу отпустим! да взвыла толпа у меня даже заломил